Глава 21. Диса Торвальдсон действительно оказалась простой и милой, как и говорила кузина. Правда, еще она оказалась боевым магом в охране Его Величества Эрдваля Хрунинга. Хорошо, что мать Торви и Хенрика не стала ни о чем меня спрашивать, а только обняла и пригласила к столу. Дие Торвальдсон, как и его сын, Торви, кстати, очень похож на отца обладал редкой в наших краях магией огня. Он был заметно старше супруги, но за столом развлекал всех шутками и периодически повторял «Ну, сынище, отчудил», а потом просил прощения у Ильсы. Та выглядела совершенно счастливой и расслабленной, ничуть не смущалась и вела себя спокойно приспокойно. И если бы она не трещала, как обычно, в такси, я бы подумала, что кузину подменили. Я на разговоры не отвлекалась, а ела, помня о том, что продуктов дома нет, а завтра с утра нам в поезд. Но когда Дие Торвальдсен предложила молодоженам остаться на еле варнстоне голову от тарелки подняла. А давайте лучше вы к нам в Сальберг, быстро среагировала Ильса. Хенрик обещал, что билеты будут, а мы заодно скажем всем, что поженились. Как это скажем? А запланированная свадьба, бабуля же не переживет. «Пап, мам, поехали», — обрадовался Торви, — «вам там понравится». Они с Ильсой на самом деле говорили, думали и даже, кажется, дышали в унисон. Я едва слышно вздохнула и поняла, что все таки им завидую. «Ты же знаешь, сын, в празднике у нас усиленное дежурство», — Диса Торвальдсен покачала головой. «Вот я и говорю, оставайтесь», — снова предложил ее муж. «Они не могут», — от входа раздался веселый голос Хенрика. «Там такая бабушка, которой и я слова против не скажу. Правда, девчонки?» «Хорошая у нас бабушка», — чуть ли не обидела Сельса. «А ты ей вообще в любви признавался», — припомнила я с облегчением. «Вроде бы он мне никто, а вот поди ж ты, всё это время я ждала. Ой-ой, чересчур вжилась в роль невесты». «Хенрик, ну ты-то с ними поедешь?» — спросила Ильсина свекровь. «Куда ж он денется?» — проворчал ее сынище. «Но учти, мам». «Я теперь женатый мужчина, и няньки мне не нужны». В общем, они припирались дальше, а Хенрик взял себе стул, уселся рядом и стал грести себе на тарелку всего подряд. Наверное, опять наколдовался до голодного приступа. Я подвинула ближе к нему блюдо с мясом и сытный яичный салат. И даже не услышала, почувствовала его теплое спасибо. После ужина мы все перебрались в гостиную. Дие Торвальдсен стал показывать Ильсе и Хенрику Старые семейные фотографии. А Торви их комментировал. Зато я, невесть, как очутилась в соседней комнате наедине с мамой Хенрика. «Улли, нам надо поговорить. Ты же знаешь о проклятии Бьёрнстонов?» «Сегодня все говорят со мной об этом проклятии. Это ляпнула моя усталость, не иначе. В трезвом разуме я бы ни за что не сказала такого боевому магу Ильсиной свекрови». «Но я мать», — терпеливо напомнила она. И женщина, из-за которой оно проявилось. Так что прошу тебя, выслушай». «Простите, Диса Торвальдсон, я не хотела быть невежливой». Она простила и начала говорить. Про Родерика на который сошел с рельсов супружеской верности почти сразу после рождения Хенрика. Про первого советника, который не терпел скандалов. Про наконец-то случившийся развод, принятый ею как избавление про разлуку с сыном, из-за которой она до сих пор испытывает чувство вины. Я тогда не знала ничего, но ты-то знаешь, не позволь сломать себе жизнь, девочка». «В общем-то, ничего такого я позволять не собиралась», — так и сказала. «Понимаешь, я боюсь, что проклятие уже действует», — тяжело вздохнула она. «Покажи мне кольцо». Кольцо вело себя по-прежнему, то есть сниматься отказывалось. Я подняла руку. Диса Саторвальдсен взяла мою ладонь в свои и принялась его разглядывать. «Всё ещё хуже, чем я думала», — произнесла она тихо. «Улле, пожалуйста, скажи мне, что ты не влюблена». «Пожалуйста, разве мне трудно? Другое дело, зачем это ей?» «А за тем, что мы пытаемся найти способ борьбы с проклятием, но ведь главное условие — никакой любви. А я мать, я вижу, как он на тебя смотрит». Обычно он смотрит, но настроение почему-то поднялось. Даже усталость отступила. Моя знакомая ведьма сказала, что... «Мама, Улле, вы уже подружились?» Перебил меня Хенрик, откуда-то возникший рядом. «Если да, то можете еще пару минут поболтать. А вот если нет, то нам пора». Мы с Дисой переглянулись и одновременно сказали «да». Он расплылся в улыбке, и я улыбнулась в ответ. «И что же сказала твоя знакомая ведьма?» Продолжая улыбаться, спросил маг. «Что проклятие можно снять», — ответила я. Даже внимания не обратила, как Диса Торвальдсен проворчала что-то вроде «Не влюблена она, как же?» «Это хорошо», — кивнул Хенрик. «Это мы тоже попробуем, если твоя ведьма необычная кидальщица». «Ты придумал что-то ещё?» еще? тут же спросила его мать. «Предок обещал помочь», — довольно обтекаемо ответил тот. «Семейное предание Бьёрнстенов работает, мам. Спасибо за ужин, мы побежали». Спешка была невыдуманной. Торви в это время уговаривал Ильсу остаться в доме родителей, так что пока у меня была фора. Вернуться домой первой и хотя бы принять душ. Ильса ведь все равно настоит на своем. Я еще не привыкла, что Торви член семьи и может свободно передвигаться по нашей квартире. Лучше уж сделать все дела в его отсутствии. «А ты как догадался, что мне нужно домой?» спросила я уже в снегомобиле. «А кто за столом носом клевал?» Мягко усмехнулся Мак. «Может, ты не заметила, но завтра Ёль. Хотя бы сегодня выспись по-человечески». «И ничем я не клевала?» «Кстати, билеты на заднем сидении». Хенрик опередил мой вопрос буквально на секунду. «А сейчас как догадался?» «По глазам, конечно». Ему было весело. «И о еде не волнуйся. Это по моей вине ты второй раз едешь в Сальберг. Так что меньшее, что я могу, это обеспечить комфорт». «Великанский молоток». «Это же просто ёльский подарок какой-то». Я даже зажмурилась от удовольствия. «Всегда пожалуйста», — довольным тоном сказал он и затормозил у нашего дома. И надо было выходить, а не хотелось. И день был тяжелым, и энергия в упадке, а я сидела и думала, что могла бы так сидеть вечно. И тут моя хозяйственная сторона взбунтовалась и подсунула воображению картинку. Вот сижу я день, сижу второй, Третий уже не выдержу. В снегомобиле мне обязательно нужны портативная энергоплита, набор посуды, продуктов, опять же туалет. Словом, пришлось вставать. «Заеду за вами завтра», — Хенрик помахал на прощание. «Погоди, а что ты узнал?» Я почти повернула обратно, но тут снегомобиль отключился, а Мак вышел. «У нас в поезде будет масса времени», — вздохнул он, и изо рта вылетела облачко пара. «Специально не напоминал». Все расскажу завтра», и повел меня в подъезд. Не стоит отбиваться от парня с криками «я сама», особенно если раньше никто до квартиры не провожал. Это оказывается приятно. И прощаться возле отпертой двери, глядя в его глаза, тоже. Улья, ну нельзя же так», — выдохнул Хенрик рядом с моими губами. «Скажи мне доброй ночи и закрой дверь». «Да ну тебя», — отвернулась я. «Иди уже». «Не хочу». «Стоял бы так вечно». И тут я вспомнила свои фантазии в снегомобиле. Не удержалась и захихикала. А потом в ответ на удивление рассказала про портативную энергоплиту, набор кастрюль и туалет. А мне тогда, с серьезным видом выдал он, «Сюда лампу и пледик, два пледика и тарелку печенюшек». В общем, свою фору я потратила очень позитивно, но не по делу. Пока мы укатывались со смеху, До квартиры добрались и молодожены. Хорошо, что Уильисы хватило ума не возмущаться при Хенрике, но потом она все-таки повздыхала. Не волнуйся, я буду спать, обещала я, а Торви пусть неслышимость наколдует, чтобы никто никому не мешал. Да я же не о том, зашептала кузина, но ведь правда было бы здорово, если бы мы обе были замужем за братьями-магами. Наверное, промяблила я, как обычно сраженная ее напором. «Ну вот, я и говорю», — продолжила Ильса шепотом. «Он же от тебя глаз не отводит. Его бы сейчас взять и... Ну, ты понимаешь. А как его взять, если ты тут, а он там?» У Ильсы в жизни новый период. А раз он начался у неё, должен начаться и у меня, она так считает. А кто-то наивно надеялся, что замужество хоть на чуть-чуть сделает ее взрослей. Чур, я первая в душ. Решение нашлось само собой. Но вопреки своему привычному «нет я, нет я», кузина сказала что-то вроде «конечно», и «ты еле на ногах стоишь», и я пошла. А потом нырнула в свою, наконец-то в свою, постель и засыпала с улыбкой, вспоминая наше с Хенриком вечно. Неужели я влюбилась? Нет, ну что за глупости, он просто мне нравится. Тем более сначала проклятие надо снять. «Мать, ну ты-то куда смотрела?» громко возмущался дядя Диюри какие мужья когда еще и молоко на губах не обсохло мы с ильсой сидели тихо тихо стараясь слиться с обивкой дивана мама снова уехала а тетку эйсу с утра тошнила так что воспитывали нас только дядя и бабуля не доглядела сказала она закрутилась сам знаешь это же не дети это разбойная команда и пряжи пряжи-то сколько извели бестолковые буркнул дядя ильса Улья. «Гулять сегодня не пойдете. «Как там Эйса, сынок? Полегчало?» Дядя Дьюри хлопнул себя по лбу и побежал выяснять, полегчало ли тете. А бабуля повернулась к нам и велела. «Ну, показывайте, кого вы там навязали». «Ой, бабулечка, а ты ругаться не будешь?» Тонким голоском спросила Ильса. «Да что уж теперь ругаться». Она посмотрела на нас почти спокойным взглядом и пальцами пошевелила, мол, «показывайте, поторапливайтесь». Ильса сунула руку за диванную подушку и вытащила своего мужа. Почти готовую вязаную куклу, одетую в красные штаны и свитер. На голове торчали в разные стороны нити волосы, а на лице не хватало рта и одного глаза. Дядя застал кузину как раз в процессе работы над внешностью. «А почему он весь в красном?» – задумчиво уточнила бабуля, осторожно беря куклу в руки. «А мне так захотелось», – ответила Ильса. Но ведь скучно же, когда папочка всегда ходит в серых штанах и синем свитере, правда? «Значит, ты связала не такого, как все?» Бабушка повертела куклу и вернула Ильсе. «Конечно», — кузина не сомневалась ни секундочки. «Зачем мне обычный? Ты не думай, я папочку очень люблю. Но ведь он уже муж мамочки». «И то верно», — согласилась бабуля. «Улли, твоя очередь». Я тоже сунула руку за подушку, наткнулась на что-то твердое и проснулась. Рука упиралась в деревянное изголовье моей кровати, а до звонка будильника оставалось не больше получаса. Что-то подсказывало, что молодоженов придется будить, да и завтрак сам себя не приготовит, даже если это простая овсяная каша. И как бы не хотелось доспать еще чуть-чуть и посмотреть таки на моего связанного мужа, я поднялась, умылась и оделась. Сначала я сварила кашу. Увы, на воде, зато с большим количеством масла сделала чай и достала банку яблочного повидла, а уж потом стала громко звать Ильсу и торви. Кузина среагировала на волшебное слово сальберг, а ее особенный муж продолжал спать. Вот ведь приключение выдалось, сонно потянулась Ильса, когда все же явилась на кухню И мы снова здесь и снова едем домой, но как все изменилось Я пододвинула к ней тарелку и спросила: а как ты узнала, что связала именно торви «Ой, а я разве не говорила?» — удивилась она. «Когда я первый раз его встретила, Торви был в красной куртке и брюках. Это же цвет формы огненных магов, понимаешь?» Я сразу все поняла. Ведь сама связала мужу красные штаны и свитер. Ну, что тут скажешь. Вот я совсем не помнила, какого мужа связала. А кузина сразу узнала суженого. Странная магия. Интересно, а что подумал при первой встрече Торви? Я спросила об этом, едва он зашел на кухню. «Да ничего не подумал», — широко зевнул огневик. «Я просто понял, что кроме нее мне никто не нужен». Конечно, тут снова начались целовашки. Хотя как иначе, если бы мне такое кто сказал, и я бы не удержалась. Но о времени напомнить все же пришлось. Когда приехал Хенрик, мы с трудом, но собрались. А потом все повторилось почти так, как при нашей первой встрече. И я очень пыталась вспомнить, что почувствовала, когда с ним познакомилась. А если я связала не Хенрика, ой-ой, лучше об этом не думать. И, как назло, мысли перескочили на меб. Наша мёб, конечно, была совсем непростой, но вот чтобы навскидку назвать имя Фьельниссе, и про книгу она говорила так, что не поверить сложно. Наверное, потому я теперь и мучилась, пытаясь вспомнить, чего навязала в девятилетнем возрасте. Я очнулась только тогда, когда снегомобиль остановился, а Хенрик объявил, что пора выходить. Странно, но на вокзальную площадь место не походило совсем. Оказалось, что это стоянка, на которой снегомобиль будет дожидаться возвращения хозяина, а до вокзала надо еще дойти. Пока мы с Ильсой выбирались наружу, Хенрик открыл багажник и велел Торви доставать сумки. Моя хозяйственная сторона тут же переключилась на восхищение запасливостью универсала. Две больших дорожных сумки, судя по всему, весили немало, а там ведь только еда, Интересно, а почему он в свой карман все не положил? К вокзалу мы вышли с другой стороны, поднялись по воздушному тоннелю и попали прямо на перрон, где уже стоял наш Сальбергский экспресс. Пассажиры поднимались в вагоны, а Хенрик и Торви целеустремленно вели нас вдоль состава. Великанский молоток. Он взял билеты в мягком. Как здорово обрадовалась Ильса. Это еще лучше, чем просто ехать в Сальберг. «Прости, других билетов не было», — покаялся Хенрик. Я подумала и не стала возмущаться. «Сегодня же, июль, пусть это путешествие станет подарком». И моя хозяйственная часть сразу перестала нудеть, что ехать в мягком вагоне — пустая трата денег. Только надо отдариться, а то ведь непорядок. «Ты и так обещала мне шарф», — возразил Мак. «Так что сядь и расслабься». «Здесь было где расслабиться». В этом вагоне располагалось намного меньше отсеков, чем в обычном, и вместо привычных лавок стояли мягкие диваны, почти как настоящие. Но и это было не все. Места, согласно билетам, распределялись так — один пассажир, один диван. Предупредительный проводник сообщил, что при желании можно заказать обед прямо из вагона ресторана, а можно заправить диван постельным бельем и спокойно поспать. Ильса чуть в ладоши не захлопала. «Улли, если ты его не поцелуешь, я сама его поцелую!» И полезла с целовашками к Хенрику. Торви почему-то промолчал. А я сказала с видом заговорщика, «Ты понял, что ей нужно подарить на медовый месяц?» «А то», — подмигнул мне Торви, «поездку в мягком вагоне куда-нибудь на край света». Ильса тут же забыла про Хенрика, который выглядел слегка смущенным, и повисла на шее у мужа. «Сегодня лучший Йоль в моей жизни!» выдохнула она, счастливо обернувшись ко мне. Конечно, такое счастье пришлось срочно запить чаем, поданным проводником за пару минут, и заесть тем, что щедрой рукой выставил на стол Хенрик. В одной из сумок у него нашлись и копченый лосось, и полкруга желтого сыра, и домашний паштет из индюшатины, а еще булочки, кексы и даже апельсиновый джем. В общем, все, что нужно для прокорма двух вечно голодных магов. Ильса даже не расстроилась, что в сумке не оказалось ее любимых яблок. Глядя, как она метет все подряд почти наравне с любимым мужем, я подумала, что семейная жизнь у нее, видимо, очень напряженная и требует слишком много сил, нехватку которых приходится восполнять хорошим аппетитом. Хенрик посмеивался, глядя на брата с невесткой, но особо от них не отставал, а я почему-то налегала на кексики. И хотя аромат копченого лосося перебивал сладкие запахи корицы и ванили, это совсем не мешало. Ну что, рассказать вам новости, предложил универсал, когда Торви с Ильсой стали медленнее работать с челюстями. Так вот, про расписку Свена Нильсона. Ты доказал, что она фальшивая, обрадовалась я. С образцом почерка твоего отца, шутишь, что ли, тут и доказывать ничего не пришлось, но все оказалось намного интереснее. Ильса, начав было хлопать в ладоши, притормозилась. Торви как-то напрягся, а я обвела глазами обоих магов. «Самое главное уже сказано, и может ли быть что-то интереснее, чем подтвердить, что отец не брал денег у Тёрнстона Густавсона?» Но Хенрик продолжил рассказывать. «Помните того эксперта, который заявил, что расписка подлинная? Но ну, так он старый знакомый Дье Густавсона». «Людям в целом не возбраняется иметь старых знакомых, но тут я на стороне Хенрика, это было подозрительно». «Да ладно», — не поверил Торви. «Где эксперта столичного департамента? И где глава не самого большого и не самого богатого северного клана?» «Этот Диа Густавсон просто гнусный старикашка», — поддержала мужа Ильса. «Очень неприятный и злой», — согласилась я и рассказала, какое наказание прилетело от главы клана Андерсу. «Собственного внука под охрану посадил?» — удивился Торви. «Его девчонке угрожал? Хенрик, он вообще вменяемый?» Ильса, конечно, лучше всего расслышала, что Микки на самом деле никакая не кузина, и что у них с Андерсом любовь еще со школы. «Ну вот, как не повезло-то, бедняжки! Нет, не в том смысле, что он лосось, а в том, что разве так можно?» «Дие Густавсон-старший, как видно, уверен, что можно», — подвёл итог дискуссии Хенрик. «Мы пока выясняем, как и на чем они сошлись с лучшим магом-почерковедом, но это дело времени, сами понимаете». Торвик кивнул с умным видом, а мы с Ильсой переглянулись. Вообще сложно представить, что эти вот два парня, которые сидят рядом, едят и пьют чай, а еще по совместительству муж одной из нас и, ну, скажем, как бы жених другой, на самом деле раскрывают магические преступления. С тем, что Хенрик — внук первого советника, я почему-то смирилась, а к этой его роли не привыкну никак. «Пришлось покопаться, но не зря», — Хенрик допил чай и отставил стакан в сторону. Эксперт-почерковед прекрасно владеет своей магией в обе стороны. Не только распознает фальшивки, но и сам виртуозно копирует чужие подписи. В общем, если бы я не увидел ту расписку, его бы вряд ли удалось найти. То есть он сам подделал расписку моего отца, а потом сам же заявил, что это подлинник? И, к сожалению, ваш случай не единственный. У моего отдела будет веселая Йоль. «Парни сейчас поднимают все экспертизы, которые делал этот маг. Схема с распиской твоего отца вполне рабочая. Один только Дье Густавсон таким образом разорил две семьи в Арнстоне». «С ума сойти», — только и смогла сказать я. «Я подумал, тебе будет интересно узнать, на кого, кроме вас, ополчился этот неприятный Дье». Я кивнула, а Ильса подалась вперед с напряженным вниманием. «Первым делом он отобрал имущество у семьи собственной невестки, матери лосося». «Зачем?» «Это у него надо спросить», — Хенрик пожал плечами. «А вторым в очереди оказался капитан корабля, на котором погиб Эрик Густавсон. Он, понимаешь ли, единственный, кто выжил, и теперь у меня тоже есть к нему вопросы». «Семья жены Эрика, капитан корабля, на котором он погиб, и наша семья», — быстро перечислила всех Ильса. Кажется, Эрик делал предложение твоей маме, уточнила она. Я кивнула. Думаешь, все дело вместе за сына? Вспомнились слова Мюб. Он помешался. Я бы поняла там он капитану, покачал головой Торви. Но семья невестки. Хадиса Фрейдерин вообще причем? Помнится, кто-то мне говорил, что Эрик не хотел жить в клане. Возразил Хенрик. А после его гибели вдова с маленьким Андерсом хотела остаться в Арнстоне. «Связь улавливаете?» Даже у Торви округлились глаза. Что уж говорить про нас с Эльсой. «Ну а по поводу клана Фрейдерин?» Универсал сделал паузу и раздумчиво продолжил. «Мама Улья выбрала не Эрика, а его друга Свена Нильсона. Может быть, из-за этого Эрика уехал из Сальберга?» «Может быть, а может и не быть», — возмутилась Ильса. «И вообще, только ненормальный будет мстить женщине, много лет тому назад отказавшей его сыну». И снова я подумала о Меб, сказавший странные слова о Дье Густавсоне. Помешался, но не из-за горя. Из-за чего тогда? «В общем, это пока остается в области недоказанного», — закончил Хенрик. «А нормальный ваш Густавсон или нет, будет решать экспертиза».